Интерлюдия седьмая. «Может быть, стоит отправить группу наших людей. Пусть перехватят цель по дороге и уничтожат. Или можно организовать его ликвидацию в столице. Тоже неплохой вариант». Полный мужчина смотрит на собеседника, задумчиво изучающего лежащие перед ним документы. Когда тот поднимает голову для ответа, синие глаза чуть сверкают. «Нет, сейчас это не основная наша проблема». «У призванного как-то вышло выжить на осеннем балу и уничтожить слепок. Теперь посмотрим, как он себя покажет в столице. Может быть, в итоге его получится задействовать». Толстяк, пытаясь рассмотреть в полусьме выражение лица хозяина кабинета, осторожно уточняет. «Для чего? Ситуация сейчас шаткая, но вы сами говорили, что менять регента на юного принца не самая лучшая идея». «Говорил, но обстоятельства меняются». Заклинание в Золотом Зале — это полевая магия призыва с элементами самопожертвования. Этот подкласс запрещен 122 года назад. Еще до стычки трех придурков за эфемерную власть. Отдавая собственную кровь и часть жизни, маг дестабилизирует всю грань, провоцируя случайные прорывы. Когда сразу несколько идиотов пустили в ход что-то подобное при мятеже в Сарвоне... Хаотичные прорывы происходили еще на протяжении года. В основном всякая мелочь, но по несколько десятков в день. Демонологи тогда с ног сбились, зачищая прорвавшихся тварей. Хотите сказать, что теперь стоит ждать повторения ситуации? Не в таком масштабе, но в целом да. И это наталкивает на еще один вопрос. Откуда в золотом зале взялся настолько сильный маг, не связанный договором и с цельной памятью? Полный мужчина на пару секунд замирает, раздумывая. Потом на его лице отражается понимание. А ведь верно, если заклинания этого класса перестали изучать еще тогда, то это должен быть весьма старый выпускник Хёница. Или вы считаете, что мог выжить кто-то из магов других университетов? В помещении, окна которого всегда плотно зашторены, снова ярко сверкает синий цвет, на момент перекрывает тусклый магический светильник, стоящий на столе. «В том-то и дело, неизвестно. Если кто-то из старых магов уцелел, то почему проявил себя только сейчас? Другой вариант — это кто-то из наших, имеющих доступ в хранилище. Но к книгам с магии призыва доступ есть только у троих, включая нас с тобой. Мы находились в столице, третий же был далеко на востоке Империи и никак не мог оказаться в Кериле». Третья возможность — один из магов Хённица, каким-то образом обошедший договор и восстановивший память. Может быть и такое, что ни одна из вариаций не является верной, и мы имеем дело с вывертом судьбы, который невозможно предсказать. Что самое интересное, это точно как-то связано с призванным. Не знаю, каким образом он смог заполучить такого союзника, но кто бы не использовал магию призыва, он защищал тело Кирноса Эйгора, И преуспел в этом. Не мог он сам это сделать. В конце концов, у предыдущего призванного были весьма мощные способности. Исключено. Я изучил отчеты, присланные Хёницем, и протоколы имперских следователей. Магию применил Стонков Танфой, явно находящийся под чьим-то контролем. Некто зачаровал парня и, как я понимаю, серьезно поработал над ним магией, раз попавшая в грудь пуля не смогла того убить. С трудом верится, что на такое способен призванный, в чьем распоряжении только одна струна. Как я уже говорил, он не выделяется на фоне всех остальных. Все, что наш ритуал дал телу Кирсона Эйгера – активацию струны, да повышенную устойчивость к магии. Возможно, все-таки стоит организовать хотя бы его допрос». Синеглазый мужчина едва заметно усмехается. «Регент постепенно становится полноценным параноиком, пока еще подконтрольным». но уже начавшим задумываться о том, кто обладает реальной властью. К сожалению, на данный момент нам не обойтись без поддержки главы Империи. А пока он поручил проверку сознания Кирноса одному из наемных магов с юга. Но тогда он первым получит всю информацию и сможет использовать ее на свое усмотрение. Может быть, надо? Его собеседник, вздохнув, поднимает руку, обрывая гостя. «Да, он получит данные». и, скорее всего, прикончить тело Кирнеса и в котором уже успел обжиться неизвестный. А информация пойдет гулять по коридорам канцелярии, откуда и попадет к нам. Ты же знаком с имперскими бюрократами. Все документы нужны в трех экземплярах и еще один, на всякий случай в архив, чтобы точно ничего не потерялось. Мы узнаем все то же самое, что и регент, просто чуть позже. Лезть к Рицеру на гребень, перехватывая призванного, не стоит. «Сейчас нам лучше снизить свою активность до минимальной». На мгновение смотрит на непонимающее лицо толстяка, после чего объясняет. «Из-за нашей второй проблемы. Скажи мне, ты не замечал ничего странного в отчетах за последний месяц? Нет, наверное, вроде бы не было ничего примечательного». «Тут ты прав, ничего заметного не упоминалось. Но маленькие события тоже могут указать на многое, если сложить их воедино». Следы применения магии обнаружены сразу у пятерых сторонников генерала-танкиста, что мнит себя новым императором. И это только те, кого удалось проверить. Обычные батальонные командиры, обработанные по высшему разряду, их артефакты даже не просигналили о зачаровывании. Да и обнаружить это вышло случайно. Кто-то специально не трогает фигуры более высокого полета, рядом с которыми часто находятся маги, но занимается офицерами среднего звена, формируя вокруг генерала прослойку преданных сторонников. Или слежка за нашим человеком в Нерце. Тогда мы подумали, что это какая-то местная группа влияния, а то и вовсе и Жанни. Но до сих пор не вышло выяснить, кто именно ее пытался организовать. А тонкость зачаровывания птиц, которые вели наблюдение, на удивительно высоком уровне. Тоже работа профессионала. Еще одно звено цепи — лаборатория Рейкса. До сих пор неясно, кто решил вложиться в алхимиков и предоставить им рецептуру боевых зелий. Если бы эти идиоты не попытались продать часть продукта на стороне, все еще продолжали бы работать. Объёма, который им заказали, хватит, чтобы отравить половину столицы. При этом в состав взят не из старых книг, а рецепт новый. Но мы же тогда решили, что это колдуны. а генерал мог нанять кого-то на стороне или воспользоваться услугами родственников. Со слежкой действительно непонятно, но мало ли кто мог следить за магом, официально числящимся в гарнизоне. Верно, в каждом случае можно найти какое-то логическое объяснение, но нет ни одного факта, который бы лег в основу одной из версий. Согласись, грамотный подход к делу, так же, как и убийство предыдущего императора со всей его семьей, Оно идеально укладывается все в ту же схему. Идеальное выполнение. Ни одной улики, которая бы к кому-то привела, и при этом масса вполне правдоподобных версий по поводу возможных организаторов. Сидящий в кресле толстяк мрачно скребет ногтями свою щеку. Если посмотреть с вашей точки зрения, то можно подумать, что за всем этим стоит один человек. Или скорее организация. Но зачем? И почему только сейчас проявили себя? А почему ты решил, что они только начали действовать? Сколько всего мы могли пропустить за последние годы? Утина заговора вполне может плестись уже давно. Просто для нас небольшой ее кусочек стал виден именно сейчас. Либо они перешли к активной фазе, когда полностью скрываться просто невозможно. Заметь, у нас провалился ритуал, который должен был запустить финальную часть плана. Империя бурлит. «Селяне винят регента в убийстве семьи брата. Горожане требуют расширения самоуправления и новых свобод. Аристократы плетут заговоры. Республиканцы подняли голову и распространяют листовки. Даже армия начала раскалываться и скоро может перестать быть опорой престола. Но тогда надо действовать, найти их и уничтожить. С нашей поддержкой регент устоит». А в процессе вполне может проникнуться настолько, что получится приступить к финалу нашего плана, обойдясь без беспризванного. Когда ты уже начнешь выстраивать не только тактику, но и стратегию. Если за всем этим, включая убийство Императора, стоит некая структура, расшатывающая ситуацию, то они как раз и ждут от нас активных действий. Полагаю, что мы попробуем удержать ситуацию под контролем и бросим все силы на помощь регенту. в процессе раскрывая свои возможности и людей, которые с нами связаны. Согласись, это удобно. Стормошить все так, чтобы понадобились титанические усилия для остановки бури, а потом нанести масштабный удар по противнику, уже успевшему устать, и вымотаться за время непрерывной борьбы, зная о большинстве его людей и точно все спланировав. Теперь посетитель выглядит изрядно озадаченным. Что тогда делать? Просто наблюдать? Да, минимизировать нашу активность и ограничиться ролью наблюдателей. Пусть наши люди выполняют свои должностные обязанности по месту службы, и только. Теперь основная задача для всех — наблюдение и поиск следов нашего противника. Запрещено использовать любые заклинания и ритуалы из тех, что запрещены для магов Хьоница, включая и те, которые ранее входили в список запрещенных. Задействовать их только в случае опасности для собственной жизни — Либо по моему личному приказу. Никак иначе. Донеси это до всех. Если враг бьет из глубокого подполья, желая, чтобы мы себя обнаружили, зароемся еще глубже и подождем, пока он сам вылезет на белый свет».